«Но они этого не сделали, — сказал дядя. — И думаю, что и не сделают. А если и собираются, в конце концов, это не имеет значения. Может, они соберутся, а может и нет. И если нет, тогда все в порядке, а если да, то мы сделаем все от нас зависящее, вы, мистер Хэмптон, и Лигейт, и все мы, все, что можем и считаем своим долгом сделать. А пока что нечего и беспокоиться». «Ясно?» «Да», — сказал тюремщик. Он повернулся и, отстегивая на ходу связку ключей от пояса под патронташем, поднялся еще на несколько ступеней, подошел к тяжелой дубовой двери, замыкавшей лестницу — это была добротная дверь из цельного теса толщиной два с лишним дюйма, запиравшаяся солидным современным висячим замком на кованом железном засове — вставлявшимся в железные пазы, которые так же, как и тяжелые завитки петель, были выделаны вручную, выкованы свыше ста лет тому назад в той самой кузнице напротив, где он стоял вчера. Однажды, прошлым летом, какой-то сумасброд из столичных, архитектор, напомнивший ему даже чем-то его дядю, без шляпы, без галстука, в теннисных туфлях, заношенных фланелевых брюках, В машине с откидным верхом стоимостью 3000 долларов, с ящиком шампанского, или вернее с тем, что еще осталось в нем, не то чтобы заехал проездом, а намеренно пожаловал в наш город и вкатил, никого не задев, через тротуар прямо в витрину, пьяный, веселый, денег при нем меньше 50 центов в кармане, но масса всяческих удостоверений, визитных карточек и чековая книжка по корешкам, которые выяснилось, что у него на счету в одном из нью-йоркских банков свыше шести тысяч долларов. Он тут же потребовал, чтобы его посадили в тюрьму, хотя пристав и хозяин витрины оба старательно убеждали его пойти в отель и проспаться, а потом выписать чек за стену и за витрину. В конце концов приставу пришлось отвезти его в тюрьму, где он и заснул сразу как младенец, а машину забрали чинить в гараж. А на следующий день тюремщик позвонил приставу в пять утра, чтобы он тут же убрал этого типа, потому как он весь его приход перебудил, перекликаясь из своей камеры с черномазами в общей арестантской. Пристав явился и выпроводил его. Тогда он пожелал примкнуть к партии арестантов, которых вели на мостовые работы, но его к ним не допустили, и машина его была уже готова. Но он никак не хотел уезжать и остался на эту ночь в отеле. А через два дня дядя привел его вечером к ужину, и они с дядей три часа сидели и говорили о Европе, о Париже и Вене, а он и мама слушали. А отец извинился и ушел, и после этого еще через два дня Он все еще был здесь и всячески старался добиться от дяди и мэра, и от городского совета, и под конец даже от самого совета попечителей, чтобы ему разрешили купить целиком эту дверь. А уж если они никак не хотят ее продать, то хотя бы засов с пазами и петлями. Отомкнул засов и распахнул дверь. Теперь они уже оставили позади человеческий мир мир людей людей которые работали, жили дома, растили детей и старались заработать немножко больше денег, чем пожалуй они заслуживали но разумеется честным способом или по меньшей мере не противозаконным так чтобы можно было потратить немножко на развлечение и как-никак отложить кое-что и на старость потому что едва только дубовая дверь распахнулась, Оттуда словно вырвалось и хлынуло прямо на него затхлое дыхание всей человеческой низости и позора. Вонь криозота, испражнений, блевотины, неисправимости, пренебрежения, отречения. И все это, словно нечто осязаемое, они как бы с трудом преодолевали напором собственных тел, поднимаясь на последние ступени и входя в коридор который в сущности был частью общеаристанской, загоном, отделенным от всего остального помещения, толстой проволочной сеткой, вроде как курятник или псарня. Внутри этого загона, у дальнего стены, лежали на нарах пятеро негров. Неподвижно, с закрытыми глазами, не схрапывая, не издавая ни единого звука, Они лежали, не шевелясь под тусклым светом единственной пыльной лампочки, висевшей без колпака, недвижные, спокойные, и чинно, словно набальзамированные покойники. Тюремщик снова остановился и, ухватившись руками за сетку, окинул свирепым взглядом безжизненные фигуры. — Поглядите на них! — сказал он чересчур громким, тонким, почти истерическим голосом. — Смирные, как овечки! — Чертова дети! А ведь ни один не спит! А что их винить, когда эта разъярённая толпа белых, того и гляди, валится сюда в полночь с револьверами, да и жестянками бензина?» «Идёмте», — сказал он, повернулся и пошёл. Тут же рядом в сетке была дверь, закрытая не на замок, а на крючок. Так иногда запирают собачью конуру или ларь с зерном. Но тюремщик прошел мимо нее. «Вы что, в камеру его поместили?» — спросил дядя. «Хэмптон приказал», — ответил через плечо тюремщик. «Не знаю уж, если теперь еще какого белого арестанта приведут. Как ему понравится, что отдохнуть, выспаться здесь можно, только если кого убьешь».